Тело архимага вдруг хаотично задвигалось, какая-то сила распирала его изнутри. Балахон почти сразу же разлетелся в клочья. По темному небу перекатывался туда-сюда из края в край гигантский свинцовый шар грома. Крохотные голубые молнии все еще вспыхивали, но реже и реже, и земля перестала дрожать. Но какое-то напряжение чувствовалось в пространстве. Воздух, неколеблемый ветром, вблизи места проведения ритуала, был плотен, с трудом лез в легкие. Он был натянут, словно тетива. Большая часть приговоренных к закланию юных магов вышла из странца. Они стояли внутри своих нарисованных на снегу фигур, не смея покинуть их, и дрожали от страха и холода. Голое тело на снегу шевельнулось вновь и, опершись отвратительно узловатыми, непомерно длинными ручищами о землю, приподнялась и повернула лицо к королеве каю. Впрочем, лицом это было назвать трудно. Это была уродливая искорюженная маска, в которой человеческие черты мешались с нечеловеческими. «Полукровка!» – ахнула королева. «Не имеющая имени!» «Теперь имя для этого существа не имеет значения» сказал Кай, с интересом наблюдавший за метаморфозами убитого. «Перед нами тварь, ваше величество. Тот, у кого не было имени, сделал свой выбор». «Это действительно был негерхологс», — проговорила Олите. «Но как вы узнали, мастер Кай?» Подняв меч, болотник шагнул к чудовищу. Полукровка конвульсивно задергался, словно пытался уползти и, криво разинув без губы, обнаживший мелкие острые зубы рот, заголосил. «Ваше Величество, велите ему остановиться! Ваше Величество, нужно закончить ритуал!» Литея метнулась вперед и схватила Кая за руку. «Сэр Кай, стойте! Давайте выслушаем это!» Болотник с неохотой повиновался, но меча не опустил. «Тварь должна быть уничтожена», — сказал рыцарь. Убьете меня, Дорбион обречен. Только я могу завершить ритуал и спасти город, и все королевство. «Но... но ведь ты тот самый тайный враг Гайлона!» — воскликнула королева. «Это правда?» «Не буду лгать!» — проскрежетал полукровка. «Это так!» «Ты встал на сторону высокого народа?» «Мне ничего не оставалось другого, кроме как рискнуть. И высокий народ — мой народ». Принял меня. Я просто хотел выжить, Ваше Величество. Но почему ты всю эту возню с ритуалом? Ты что, собирался обрушить силу четырех стихий не на войско марбарницев, а на Дорбион? — Нет, Ваше Величество, — завизжал полукровка, корчась на грязном снегу. — Я намеревался сокрушить войско Марбарна. Тварь не лжет, — проговорил Кай. Вспомните, Ваше Величество, истинная цель высокого народа – сократить численность людей на землях шести королевств. Поэтому не имеет никакого значения, на какую именно из сторон обрушится сила карателя вероломных. Обе стороны приговорены к уничтожению. Тварь действительно собиралась нанести удар по войску Марборна, но это, конечно, не может служить доказательством верности ее Гайлону. «Вы удовлетворили свое любопытство, Ваше Величество? Я должен уничтожить тварь!» «Ваше Величество!» Снова скрипнула, скрижетнула тварь. «Я закончу ритуал! Обещайте, что вы даруете мне жизнь, и я закончу ритуал! Я и так уже пострадал! Посмотрите на меня! Во что превратил меня клинок болотника! Я закончу ритуал! Большая часть вражеского войска погибнет!» Дорбион будет спасен. Будут спасены жизни ваших подданных. Тысячи и тысячи жизней. А эти дети погибнут?» Тихо, словно для самой себя, произнесла королева. «Это плата за жизни ваших подданных!» Сказала тварь. «К сожалению, таков наш мир. Жертвы необходимы, чтобы чего-то достичь». «Ваше Величество!» Нахмурившись, сказал Кай. — Тянуть дальше нет смысла. Тварь должна быть уничтожена. — Постойте, мастер Кай. Глаза королевы вдруг вспыхнули. — Скажи мне, — обратилась она к уродливому существу на снегу. — Ты знаешь, как сделать так, чтобы при проведении ритуала дети остались невредимы? Небо быстро светлело, и пространство стало чище, как-то свободнее, словно расширилось. Если молнии еще и сверкали, то их уже не было видно. Тяжкое, глухое громыхание грома напоминало уже далекий и едва слышный гул. «Какой мне смысл, Ваше Величество, поступать так, как вы сказали?» — проскрыжетала тварь. «Я ведь хочу жить. Именно поэтому я делаю все то, что делаю». Лития посмотрела на юных магов, которые слышали «Все» и отпустила руку Болотника. Кай шагнул вперед, коротко взмахнул изогнутым багровым клинком. «Что теперь будет?» – опустошенно проговорила королева. «Была надежда. Теперь и надежды не стало». Болотник вложил меч в ножны, снял шлем, посмотрел в посветлевшее небо и улыбнулся. «Возвращайтесь, в Дорбион, Ваше Величество», – сказал он а мы постараемся вразумить этих людей. «Каких людей?» – не поняла королева. Кай подвел ее к коню. Лития не сопротивлялась. Лишившись надежды, она словно лишилась сил и воли. «Ратников марберна?» – пояснил болотник. Он подсадил литию в седло, вложил в ее руки поводья и свистнул. Заржав, конь понес королеву к воротам Дорбиона. Приор в последний раз взглянул на небо. Очистившееся ясное зимнее небо. И, выхватив из ножен меч, крутанул его над головой. Холодный солнечный луч сверкнул синей сталью. Он проорал, что было сил. «Сыны великого Марбарна! Вперед!»